Первый брак. И вот тут-то Наталья Кирилловна и оплошала, хотя была когда-то умной женщиной. Более неподходящей супруги своему Петруше, она просто не могла найти. Но она так отчаянно искала большую родню, чтобы та заслонила ее от козни Софьи. Так мечтала о будущих внуках, что все остальное не имело для нее никакого значения. 27 января 1689 года состоялось бракосочетание младшего царя. Его нареченная Евдокия Лопухина была воспитана по старинным обычаям и просто не могла понять своего молодого мужа. Князь Борис Иванович Куракин, женатый на ее сестре Ксении, в своей «Гистории о Петре I» и ближних к нему людях оставил такое описание первой жены Петра. И была принцесса лицом изрядная, тожма ума посреднего и нравом нисходная к своему супругу, отчего все счастье свое потеряла и весь род свой сгубила. Правда, сначала любовь между ими, царем Петром и супругой его, была изрядная, но продолжалась разве только год. Но потом пресеклась, к тому же царица Наталья Кирилловна невестку свою возненавидела и желала больше видеть с мужем ее в несогласии, нежели в любви. И так дошло до конца такого, что от всего супружества последовали в государстве российском великие дела, которые были уже явны на весь свет. Что касается рода Лопухиных вообще, то князь Куракин дал своим родственникам совершенно убийственную характеристику. Люди злые, скупые ябедники, умов самых низких и не знающие немало в обхождении дворовом. того к часу все их возненавидели и стали рассуждать, что ежель придут в милость, то всех погубят и государством завладеют. И, коротко сказать, от всех были возненавидимы, и все им зла искали или опасность от них имели. Получается, слабоумный Иван отнесся к женитьбе со всей серьезностью и соблюдением обычаев, и жену выбирал сам. А Петр отмахнулся от маменьки, как от докучливой мухи, не придав грядущим переменам в жизни никакого значения. Хотя знал, тогда женились раз и навсегда. В общем, Наталья Кирилловна ошиблась и с невесткой, и с родней. Не ошиблась только в плодовитости молодой царицы. В течение первых четырех лет после свадьбы Евдокия родила троих сыновей — Алексея, Александра и Павла. Два младших царевича, впрочем, скончались вскоре после рождения. Остался один Алексей. Так что разговаривать с Евдокией Петру, возможно, было не о чем. Но в остальном супружество было почти нормальным. И тут опомнилась Софья. Петруша женился... Супруга его почти тут же забеременела, значит все мечты о длительном правлении ее самой при потомстве брата Ивана рушатся. Супруга Ивана все никак не могла понести. А потешных уже было два полка, к Преображенскому прибавился Семеновский. Прежбург же совершенно походил на настоящую крепость. Для командования полками и изучения военной науки нужны были люди, знающие и опытные. Но среди русских придворных таких не было, и Пётр привлекал к себе все больше иностранцев. Яуза и Просиной пруд оказались тесными для Ботика, поэтому Пётр решил отправиться в Переславль-Залесский, к Плещееву озеру, где собирался заложить первую верфь для строительства судов. Да разве маменька так далеко отпустит? Пётр схитрил, как мальчишка отпросился на богомолье в Троице-Сергиев монастырь и уже оттуда тишком добрался до предмета своей мечты. Увиденное настолько его потрясло, что он, вернувшись, все уши прожужжал маменьке о красотах озера и о своих планах кораблестроения. Наталья Кирилловна сдалась. Разрешила любимому детятке получить новую игрушку. Для этого были выписаны из Голландии и отправлены в Переславль корабельные мастера. А позже, когда уже совсем потеплело, туда опять же с согласия матери вновь отправился Петр. Сохранилось его письмо того времени к матушке. «Вселюбезнейшей и паче живота телесного дрожайшей моей матушки, государыне-царицы и великой княгине Наталье Кирилловне, сынишка твой в работе пребывающий Петруша, благословения прошу!» а о твоем здравии слышать желаю. А у нас молитвами твоими здорово все. А озеро все вскрылось, всего двадцатого числа. И суды все, кроме большого корабля, в обделке. Только за канатами станет. И о том милости прошу, чтоб те канаты по 700 сажен из пушкарского приказу не мешков присланы были. А за ними дело станет, и житье наше продолжится. По паки благословения прошу. Царевич Алексей родился через год с небольшим после свадьбы, в феврале 1690 года. Евдокия воспряла духом, теперь-то ее лапушка почаще будет дома с семьей бывать, с сыночком Богоданным. Тем паче, что она опять была в тягости. Наталья Кирилловна рассуждала примерно так же. Но тяга к флотским забавам оказалась сильнее. На май Петра удалось залучить обратно в Москву но в июне он уже снова был на озере. То же самое повторилось и в последующие два года. Зимой Петр муштровал свои далеко уже непотешные полки и развлекался в немецкой слободе, а ранней весной мчался на Плещеево озеро. Туда-то и прискакал в 1692 году его дядюшка Лев Кириллович со страшным известием об очередном заговоре Софии и ее приближенных против Натальи Кирилловны и Петра и о возможном начале нового стрелецкого бунта. Князь Василий Голицын и Федор Шекловитый подстрекали царевну правительницу, волчицу и волчонка, смертью извести.